Глава восемнадцатая Обещание у Рании оказать любое содействие тому, кто ей предъявит такой же перстень, как и у нее, было дано искренне. Вика в этом не сомневалась и была собою довольна. Заполучить в свои ряды будущую правительницу в Ерского герцогства А в том, что уранья ею станет, не было практически никаких сомнений. Это просто круто. И не важно, какой путь в конечном итоге Вика для себя выберет. Поддержка одного из самых сильных владетелей королевства Датар что-то дозначит. Разумеется, попаданка сообщила Викантесе, что в свою очередь она может сама рассчитывать на помощь и поддержку от других владельцев, таких же знаков, и в отличие от предавших ее в тяжелой ситуации придворных лизоблюдов, эти ее братья и сестры по ордену не предадут и не бросят в беде. Разговаривая с Уранией, Вика не расслаблялась и внимательно следила за оставшимися на поляне мужчинами. Понятно, что если гости прибились к ним со злыми намерениями, то их интересует сама Уранья, а не ее свита, но вдруг решат, пользуясь беспечностью офицеров и кузенов, их внезапно перебить, а затем уже скрутить вернувшихся девушек. Маловероятно, да, проще все попытаться обстряпать ночью, когда все уснут, но маловероятно не означает невозможно. Будучи попаданкой из мира больших информационных потоков, где большинство людей могли не хуже того Цезаря разделять свое сознание, думая сразу о нескольких вещах одновременно, Вика беседовала с подругой, посвящая ее в часть своих планов и держала с помощью заклинания дальновидения и обостренного восприятия ассасинов все происходившее от нее в двух десятках шагов, под своим жестким контролем. Для дополнительной подстраховки она имела наготове сформированный конструкт замедления. Запитать его энергией на максимум для Вики было делом почти мгновенным, как и ударить им по всем находившимся сейчас на поляне мужчинам, включая раба Сакара. Хотя нет, Сакар по здешним понятиям не мужчина, а вещь. Один из восточных завоевателей перед штурмом города дал команду своим воинам убивать всех подряд, и неверных, и единоверцев, мотивируя это тем, что Бог потом сам разберется, кто из них свои, а кто чужие. Так и Вика, отнюдь не считая себя богиней, могла после обездвиживания всех мужчин замедлением Своих потом быстро вернуть в дееспособное состояние исцелением. «Похоже, они со шлюшками на следующей остановке определились», — пренебрежительно и с насмешкой прокомментировала громкие разговоры спутников и гостей урания. «Ну, твой-то не участвует в дележе грудастых или попастых», — заметила Вика. Пошли уж, а то вредно им на ночь глядя-то такие разговоры вести. Спать укладывались, когда уже стемнело. Вика и Урания отправились отдыхать в фургон, где имелись два тюфяка. И тут, надо сказать, свон не пожатничал. Тюфяки были большими и пышными. Мужчины, распределив дежурство попарно, по одному человека от отряда Вики и гостей, укладывались на подстилках из лапника, тут же недалеко нарубленного, и подстилок из толстого войлока. «Вика, ты чего?» – шепотом спросила ее уранья, видимо, разглядев, как она сделала небольшую щель, приподнял тент и прильнула к ней. «Спать, что ли, не хочешь?» Викантессе, похоже, самой хотелось поболтать. У Вики вообще сложилось впечатление, что никогда не имевшая в своем окружении подруга только зависимых от нее в той или иной степени придворных, Уранья с огромным воодушевлением восприняла совершенно новое для нее общение и теперь готова была говорить с новой подругой обо всем круглыми сутками. В возражении против разговоров с будущей герцогиней или какого-то их неприятия у Вики не имелось. наоборот С Уранией было интересно, да и для Пападанки это, по сути, первый опыт общения с настоящей потомственной аристократкой, выросшей во дворце. Вот только сейчас Вике было не до разговоров. Она понимала, что вряд ли если у гостей в планах совершения подлости, они сразу же кинутся к урании Первой жертвой должен обязательно стать тот из ее ребят, кто будет находиться на дежурстве. Поэтому попаданка не собиралась спать совсем. Она должна была очень внимательно наблюдать за гостями, чтобы не пропустить первый же удар. Понятно, что с помощью абсолютного исцеления Вика вытащит с того света любого, если не будет медлить. Но зачем подвергать своих парней перенесению смертельной боли? Сейчас Вика подготовилась по полной. Помимо дальновидения и конструкта замедления, она наложила на себя еще и ночное зрение и сформировала на всякий случай малое исцеление. Мысль подготовить что-нибудь боевое вроде молнии или стрелы льда, она все же отклонила удержать в голове столько конструкций она бы смогла, вот только в необходимой скорости своей реакции при такой перегрузке сильно сомневалась. Да и не нужно по большому счету сразу врага убивать. Его надо допросить. «Ура, не спи», – так же тихо ответила подруги Вика. «Я присмотрю за гостями». «Ты тоже заметила, что они какие-то странные?» Викантесса перешла со своей лежанки к Викиной и устроилась рядом. Заметила, все, не мешай, а лучше спи, вон как хента. Урания, разумеется, в темноте выражения лица девочки разглядеть не могла, зато ее подруга видела, как рабыня во сне счастливо улыбается. И понятно почему, наелась до отвала впервые в жизни. Если бы не Викина магия исцеления, то вполне возможно... И в последний раз в своей жизни. Ладно, я не буду мешать, но можно я с тобой останусь. Оставайся, чего уж, вздохнула Вика. Она приготовилась ждать до утра, но гости затягивать расправу над доверчивыми, как бы выразились в бывшем мире попаданки, терпилами не стали. Первыми на дежурстве остались Гал и Штекван, тот самый, что признал уранью они расположились возле затухающего костра и вели тихий спор о преимуществах и недостатках полных или худых женщин иногда переходили на политику и обсуждали вопросы выиграла ли герцог или проиграла из-за расстройства брака урании с гленским наследником анером и о том чего стоит или не стоит ждать отправления домана Политические споры и разговоры среди малознакомых людей во все времена и во всех мирах, как щитомовика, всегда были довольно скользкой, а порой и опасной темой, и Гал и его собеседник Штекван, видимо, тоже так считали, и как только намечалось хоть какое-то разногласие между ними, тут же благоразумно возвращались к теме о бабах» десятника который толкнув своего товарища третьего в их компании не спеша и тихо поднялся вика приметила еще до того как он начал двигаться а двигаался десятник к костру с разговорившимися дежурными ты там ничего не видишь штекван показал рукой на лес в стороне противоположной той откуда надвигался десятник подготовивший для удара меч где уточнил гал Дальше ждать не имело смысла. Так решили гости, одномоментно сдвинувшись к галу так решила и Вика, ударившая замедлением. Под ее заклинание попали не только Галл с Десятником и Штекваном, но и тот, третий из компании и гостей, чье имя Вика не потрудилась запомнить. «И правда, по нашу, вернее, по твою душу явились» прокомментировала негромко попаданка Урании происходящая и выпрыгнула из фургона. «Так, и что нам дальше делать? Ты их убила? И Гала тоже?» Урания последовала за подругой. В слабом свете тлеющего костра и местной луны Викантессе плохо было видно произошедшее. Она разглядела только обездвиженные тела. Да живы все, только шевелиться не могут, хотя Галла мы сейчас оживим. Трах тебе дох, тебе дох!» Исцеление мигом поставила Галла на ноги, и тот вскочил. Но Вика не дала ему поднять шум. «Не ори, дети спят, точнее, дитё наши парни и сакар. А эти-то уроды как раз бодрствуют. Только вот мне кажется...» До них еще только начинает доходить, что их сейчас и ждет. Давай, подтащи уродов в костерку и того третьего не забудь. Значит, этих уже трупов братец послал. У виконтессы на лице была такая гримаса чувств, что Вика посмотрела на сваленных галом возле костра наемников с жалостью. «Ты бы ботфорты надела», – посоветовала она Урании. Сама Вика обувь на ночь не сняла. Тоже считаю, что Даман отправил, но надо будет их самих спросить. Только вот думаю, гвардейцев твоих из сейчас прямо разбудить или до утра подождем? Вика, пожалуйста, я все равно не усну. И я теперь тоже, поддержал виконтессу кузен. Ладно тогда, свяжи их хорошенько, Гал. Не хочу пока, чтобы твои гвардейцы знали, как я их умиротворила» пояснила Вика урании, а потом уж растолкайте капитана и остальных. Я только спросить забыла, кто-нибудь в нашем отряде пытать-то умеет? «За это не переживай», – засмеялась будущая герцогиня, – «найдется кому?» Все равно за неполные восемь недель Вика не могла целиком вписаться в этот новый мир. Устроиться, да, устроилась уже более или менее можно даже рассказать вполне неплохо обосновалась, и есть основания предполагать, что сумеет достичь гораздо большего. Но вот с восприятием этики этого чудовищно по ее прежним понятиям жестокого мира у попаданки было далеко не все в порядке. Предрассветный сумрак Вика встретила в сотне шагов от места стоянки в густом ельнике, куда она ушла, чтобы якобы побродить по лесу. Если бы эти трое наемников, а то, что их гости действительно солдаты удачи, нанятые доманом стало ясно с первых же слов, которые из них выбили, совершили нечто подобное тому, что сделали с Неллой четверо аристократов во главе с Нигасом, Вика не только смогла бы спокойно смотреть на их мучения, но и внесла в процесс свою лепту. А обычные наемные убийцы, с ее точки зрения, вполне заслуживали смерти, но никак не того, что с ними стали делать капитана Розенг и остальные члены их отряда, включая Уранию. «Пора», — сказала она себе вслух, услышав предсмертный вопль последнего остававшегося в живых наемника. Вопреки ее опасениям, ничего похожего на скотобойню на поляне она не обнаружила, а посмотрев на трупы, пришла к выводу, что, имея в отряде мага, знающего конструкт пламени, заниматься какими-то особыми изощренными пытками нет смысла. Боль ожогов развязывает языки качественно. «Госпожа, прости, это моя вина» кайлс Собарон, встав перед Уранией на колено, и ведь понимал, что узурпатор обязательно вышлет в погоню, но я думал, это будет крупный отряд, а не мелкие группы убийц. «Встань, капитан», – устало сказала Викантесса, – «я тебя ни в чем не виню. Я и сама такого не предполагала, но, Даман...» Тут девушка увидела появившуюся из леса подругу. «Вика, спасибо тебе, ты уже...» По страшным глазам попаданки урания быстро смекнула, что говорить про второй раз не следует. «Ты спасла меня. Хорошо, что ты не уснула». «Да, все хорошо, что хорошо кончается». Вика подошла к викантессе и обняла ее. «Но, как я поняла, мы уже все выяснили. Уснуть все равно никто из нас не уснет, светает». Так, может, начнем собираться? Мужчины, кроме гала немного поспали. Урания с Хентой, кстати, совершенно равнодушно реагировавшей на происходящее, могут поспать и во время движения. Вика может обойтись и без сна, а Галла незаметно подбодрит. Поэтому смысла дальше здесь оставаться она не видела. Собрались довольно быстро, решив позавтракать, где в дороге сухомяткой, а уж горячим пообедают в том самом трактире старика, который так рекламировали несостоявшиеся убийцы. Их трупы возница перетаскал подальше в лес. Закапывать не стали. В здешних местах водились и волки, и пусть, как зналовика, они были мелкими и на людей практически никогда не нападали, Но падаль отыскивали быстро и уничтожали почти полностью. Наверное, правильнее было бы называть местных волков лесными гиенами. «Вика, а тебе кто-нибудь нравится?» Уранья так и не уснула за те два гонга, что они проехали с той поляны. «Я имею в виду, у тебя уже кто-то есть?» «Тебе надо поспать хоть немного, я-то обойдусь». Говорить с кем-то о Деборе Вике не хотелось, да и он в ее избранник. Конечно, Виконт Карлайцкий ей нравится, но в своих чувствах к нему Вика не разобралась и разбираться пока умышленно избегала. Если не считать той почти детской влюбленности в своего одноклассника Сашку, по-настоящему она ни в кого не влюблялась. Увлечения были но ненадолго и не всерьез. Но вот что у Вики всегда имелось в характере, так это полное нежелание хоть с кем-то свои личные проблемы обсуждать, кроме бабули, но ее рядом нет и не будет. Не хочешь говорить, не надо, я не обижусь. Урания заложила руки за голову. Я, наверное, и правда посплю, хоть и не хочу пока почему-то. Может, останешься при мне? Ты не думай, даже если владители решат отдать правление маме, я все равно смогу выполнить все, что обещала тебе, включая графство. Извини, но не могу. Как только помогу тебе добраться в безопасное место, так и уйду. У меня другие дела есть. Но мы ведь ненадолго расстаемся. Вовье же, надеюсь, мы часто будем видеться». А насчет удовстующей герцогини Вьежской, сколько ей лет? Шестьдесят. У меня будет, что ей предложить, улыбнулась Вика. Она сама тебя будет уговаривать принять герцогскую корону. Почему-то мне так кажется. Оставив уранью, как только она уснула в фургоне одну с хентой, Вика садила свона с лошади на козлы к сакару и сама поехала верхом. Чуть позже к ней присоединилась и проснувшаяся Викантесса. И дальше они ехали уже верхом, предоставив кузенам комфорт фургона, что те восприняли с удовольствием, а лейтенанту магу возможность временами горцевать рядом с Уранией, что тот воспринялся еще большим удовольствием. В проигрыше остался только барон Розенг, которого папа Данка нашла возможность отшить правда не сама а с помощью своей новой верной подруги но главное ведь результат на коротких стоянках и ночевках вика не погношилась брать уроки у раба по правильному уходу за лошадьми она собиралась обратный путь проделать верхом пусть это будет намного медленнее чем с помощью пространственной магии зато позволить ей освоить столь нужный в этом мире навык которым сущность как-то позабыла ее снабдить. Конечно, это не будет просто, но в конце концов у Вики всегда есть ее магия исцеления, так что физическую усталость она в любой момент снимет, а с моральной уж как-нибудь разберется. Пару раз в придорожных трактирах им поступали предложения присоединиться к попутным караванам, но они отказались и теперь уже не из желания меньше светиться, а по той простой причине, что в голову обоза их фургон бы никто не поставил, а тащиться в его середине или сзади, дыша поднятой идущими впереди повозками пылью, никакого желания не было. На шестой день их путешествия лейтенант заклинанием поиска жизни» обнаружил очередную встречную группу всадников. Не меньше десятка, доложил он, все верховые, это не обоз, похоже на военный патруль. Далеко, уточнил капитан, в полутора лигах дальше движутся в нашу сторону. Вика обнаружила приближающихся двенадцать всадников еще когда те были на четыре лиги дальше от них, чем увидел баронет. Гордиться этим она не собиралась, как и сообщать о своем знании. Лейтенант и так вполне неплохо справлялся. «Враги с той стороны вряд ли появятся», — капитан очевидность, чью решил исполнить влюбленный баронет-гранитист, сообщил свое мнение Розунгу достаточно громко, чтобы его могла услышать и Викантесса. «Но может, госпожи все же вернуться в фургон?» На вопросительную взгаду ранее Вика согласно кивнула, и они довольно быстро поменялись местами с кузенами. Те вновь вскочили на коней, а девушки влезли под тент, помешав Кенте лакомиться орешками. «Если это люди на Алии Аминской, то считай, что я тебя довезла». Вика подсела к викантессе, и девушки обнялись. «В гремучем я тебя покину по-английски, то есть не попрощавшись». «Оставляю тебе своих друзей, мало ли, вдруг слон и гал тебе пригодятся, но ты их долго не задерживай, их отец, тот самый Тугард, будущий заместитель мэра, а может и мэр твоей столицы, ждет». «Вика, я все наши разговоры запомнила очень хорошо, и про этого уважаемого тоже. Уранья по-дружески прижалась щекой к щеке попаданки». «Не хочу тебя отпускать, но не смею задерживать. Только с этой обжурой что делать?» Она кивнула на Хенту. «Ее ты тоже мне оставляешь?» «Да, даю взаймы на время», – засмеялась Вика. «Уж не объест, Амин, а если и сожрет там все, то так графине Нальи и надо. У тебя предвзятое отношение к ней, ты знаешь?» Все эти слухи, что она якобы с моим отцом, это все сплетни. Я раньше тоже так. Перестань, Уранья, я даже об этом и не слышала. А твои выводы после нескольких моих фраз слишком поверхностны. Ничего я против этой красотки не имею, головика Я ее ведь тоже, как ты знаешь, от дома она спасла, так что не бери в голову но насчет того что с тобой под видом наемницы вики была та самая мактень молчок мы договорились послышался топот коней приближающейся кавалькады вика выглянула из за спины раба и увидела в паре десятков шагов отряд вооруженных кавалеристов во главе с крупным мужчиной и немолодой женщиной магиней судя по цветам сюрко Это были воины-графини Нальи. — Кто такие и куда едете? — спросил командир этого отряда.